Глава десятая. С путешествием наизнанку к сестре решили повременить. Время там текло с той же скоростью, что в мире Комариных, а потому длительное путешествие пока не вписывалось в планы. В конце концов, я уже пообещал Агафье воссоединение с сыном. Откладывать разговор в еще более дальний ящик не имело смысла. Когда мы вернулись из Сашари домой, то оказались в самом разгаре подготовки спецоперации — Первое, что бросалось в глаза, это три дирижабля в небе над Хмарёво. Флаги рода виднелись лишь на одном из них, нашей капельке. Остальные, вопреки имперским директивам, не имели опознавательных знаков. «У нас гости?» – поинтересовался я у первого же попавшегося кровника. «И да и нет, граф», – широко улыбнулся тот. «Это дирижабли баронессы Белухиной. Они отправятся с нами в Италию». «А на кой нам...» Такое сопровождение хотел было я добавить, но заметил идущих ко мне летящей походкой Таймы и саму баронессу. Лучше уж получать информацию из первых уст, чем пытать непосвященных во все подробности кровников». «Ну как?» — первой задала вопрос Таймы по кровной связи. «Получилось?» Я отрицательно покачал головой. Жена нахмурилась, но тут же вернула себе самообладание. «Ничего, что-нибудь придумаем». «А что у нас происходит?» — Пришел мой черед задавать вопросы. «Бронесса, не подумайте, я бескрайне рад вас видеть, но в то же время с недаем любопытством, что мы собираемся ввести в мантую такого, чего не смог бы перевести наш дирижабль». «О, Миша, мне наша маленькая азиатская княгиня нашептала, что комарины все же планируют триумфально вернуться в Италию, о чем когда-то задумывался еще твой дед, и как его бизнес партнеры мы с Аристархом примем в этом самое деятельное участие». Моему удивлению не было предела. Зная деда и его скрытность с хитростью, я не мог поверить, что он рассказал о подобном своим бизнес-партнерам. «Не удивляйся», — криво улыбнулась Мария Петровна. «Наш банк был одной из ступеней реализации его плана». «А можно поподробней?» «Конечно». Баранаса перестала улыбаться, став абсолютно серьезной. «Я тебе кое-какие документы подготовила. Ознакомься перед визитом в Мантую». Баронесса передала мне папку, а сама той же стремительной походкой ринулась к одному из дирижаблей, выкрикивая на ходу. «Ну кто так грузит? А если они сдетонируют в трюме? От моей ласточки даже пыли не останется, рукожопые вы!» Дальше шел абсолютно доступный и понятный любому русскому человеку ряд эпитетов нелицеприятного характера. «Дорогая, а как тебе в голову пришла мысль обратиться к баронессе в нашем щекотливом мероприятии?» – обратился я к таймей. Предполагалось, что подобные дела необходимо было держать в тайне, а не рассказывать о них направо и налево. Тех же Кречетов из Бьернов и Гепардеви я приглашал лично и с понятными целями афиширования моих связей, что касается Белухиной и Тигрова. «Вообще, я просто хотела придать весомости нашему появлению. Одно дело, когда мы пройдем процессии через Манту и войдем в Палаццо Дельте, и совсем иное... «Если в воздушном порту будут парить сразу три гиганта, принадлежащих нашему роду?» «Такого даже монархи себе позволить не могут», — принялась с энтузиазмом высказывать собственные соображения супруга. «Обычно у них один дирижабль для личного пользования. Остальные принадлежат другим родам и привлекаются на службу в случае острой необходимости. Исключение у нас в Империи. Здесь все воздушные гиганты под негласным крылом Империи». Поэтому, когда я обратилась к баронессе с просьбой арендовать два дирижабля для конвоя в Мантую, не просто согласилась, а тут же примчалась и начала принимать деятельное участие в подготовке, при этом приговаривая, что она еще покажет макаронникам, как обижать ее любимых комариков. «М-да... А в умении нагнать пафоса моей супруги не откажешь. И ведь не в родовом обучении дело. Она в юном возрасте была вырвана из семьи. Нет... Это нечто внутреннее, осознание собственного величия и проецирование его вовне. Я с этими вопросами не заморачивался, хотя, как оказалось, также имел далеко не простых предков. Однако же в части придворных церемониалов Таймэй давала мне сто очков форы. Что ж, теперь хотя бы стала понятна цель привлечения Белухиной. Оставив жен, я отправился в кабинет изучать папку, полученную от баронессы. Чем глубже я вчитывался тем сильнее во мне крепло чувство восхищения бароном Комариным. Это же надо быть такой хитроумной сволочью. Но чего у него не отнять, Действовал он всегда в интересах семьи, не гнушаясь любым инструментарием. Чего только стоила арабская привязка Агафьи, в то время как она выходила замуж по любви. Итак, Михаил Юрьевич Комарин после путешествия по Европе в молодости отметил для себя несколько краеугольных проблем. Он знал, что там его дожидается наследство вместе с серпентарием врагов, уже успевших уничтожить его предков. И тогда барон решил провернуть гениальную, на мой взгляд, финансовую аферу. Он создал банк, и не простой, а такой, с которым сперва стали считаться в Российской империи, а после и во всей Европе. Русско-Азиатский банк мало того, что кредитовал по сниженным ставкам очень многих дворян Европы, но и даже помог с судами сразу в нескольких родовых войнах. И не только родовых. Прочитав следующее предложение, я присвистнул «Охренеть!» «Мы давали суду де Сенге на проведение французской революции. Более того, их родовой артефакт до сих пор хранится у нас в залоге, и не где-то там, а в нашей родовой сокровищнице в отдельном схроне». М «Да, деда, не того называли кровопийцы Европы, ой, не того». «Ну да я отклонился от темы». Суть же махинаций была в том, что за последние полвека Русско-Азиатский банк выдал такое количество суд, что множество аристократических родов оказались у него в должниках. Однако же лояльное отношение, умеренные пени и совсем уж редкие показательные наказания зарвавшихся должников сделали свое дело. А я еще удивлялся, что список кровных клятв о ненападении на наш род был столь разнообразен и обширен. Еще бы! Количество знатных фамилий, погрязших в долгах и живущих благодаря нашей милости, было в несколько раз большим. Отдельным списком шли фамилии итальянских дворян, ведущих дела с использованием наших транспортных и финансовых ресурсов. Была здесь и оливковая четверка и сахарные бароны. Да здесь даже те же Делюва с отметились. «Ай да деда, ай да молодец», — вырвалось у меня. «А на манеже ведь все те же». И главной вишенкой на торте было официальное отсутствие нашей фамилии в числе акционеров банка. Были тигровые белухины, а мы оставались в тени. Чем мне это могло помочь в восстановлении прав? В общем-то, дед взял в финансовые тиски яйца большинства врагов рода Занзара. Стоило кому-нибудь дернуться в нашу сторону, и они запросто могли оказаться банкротами. Более того, некоторые лишились бы своих дворцов, земель и предприятий». И это не говоря о том, что их политическим и деловым врагам могли быть отправлены при любопытнейшие письма анонимного содержания, в которых бы вскрылись многие их прошлые прегрешения. Добить слабого в таком случае удалось бы чужими руками. В завершении этой прекрасной схемы говорилось о том, что русско-азиатский банк ежегодно устраивал в каждой стране по приему, на котором кулуарной выбирался козел отпущения из особо злостных неплательщиков. Неявка должников была равносильно подписи в собственной несостоятельности. Поэтому прием становился местом подкупов и торгов суммами такого размера, что могли бы отчасти и уменьшить долги некоторых родов. Вот подобные приемы планировали провести в этом году в Италии лично баронесса Белухина и аристарх Тигров, заодно прижав моих врагов и при необходимости помочь обезвредить кого-либо из них. Местом проведения приема баронесса предлагалось сделать палаццо Дельте возрожденного рода Занзара. Я же пока не видел для этого причин, предпочитая посмотреть на реакцию Высшего Света в связи с поднятием из небытия рода Занзара, а уж после начинать давить на доступные рычаги влияния. Сложив бумаги, я все же поразился дальновидности барона Комарина. Это же какие мозги какая предусмотрительность. Пока дирижабли отправились в солнечную Италию, я в компании Ольги решил навестить сестру с Ксандром на ее изнанке. Нужно было заранее договориться об экспедиции к рыболюдям и установлении контакта. Погода здесь уже явно соответствовала жаркому июлю, а не нашему весеннему слякотному апрелю. Нам даже пришлось скинуть куртку, чтобы не сжариться на летнем солнышке. Изнанка сестры встречала нас совершенно освоенным и пасторальным видом. Разрухи как не бывало. Восстановленные дороги, складские помещения, административные корпуса, даже небольшая собственная больница. И все это за несколько месяцев. Настроение людей вокруг тоже разительно изменилось. Не было обреченности и озлобленности. Слышны были разговоры, изредка разбавляемые шутками. «Не переживай ты так», — шепнула мне Ольга. Ее здесь любят и уважают». «Так заметно?» Я ждал сестру, пока она завершит разговор с руководителем грузового конвоя, недавно прибывшего наизнанку, и отмечал для себя мельчайшие детали обстановки. «Им нет, мне да», — улыбнулась Ольга. «Переживаешь, что вырвал из привычного мира и семьи, а взамен дал ворох проблем?» Так и было на самом деле. С учетом всех событий, что происходили с нами, я удивлялся, как Кирана еще не послала меня куда подальше со всеми войнами, покушениями, политическими интригами и божественными катаклизмами. Все перечисленное мало походило на легкую, сытую и довольную жизнь в достатке, которую я ей когда-то обещал ей дал семью, любимого мужчину, и уверенность, что ее стая никогда не предаст и не оставит в беде. Кстати, о стае. Из-за поворота выбежала арктическая волчица-сестры, облепленная бельками. Ее преследовала целая лавина маленьких пушистиков, способных обглодать мамотуса до голых костей за полчаса. Волчица спешила к Керане с выражением вселенской печали и мольбой в глазах избавить ее от этих странных созданий. «А ну-ка, кыш!» «Дайте Арве спокойно погулять!» Едва сдерживая смех, скомандовала сестра белькам, и те бросились в рассыпную. Последнего пушистика волчица буквально выплюнула изо рта, где тот уже принялся устраивать себе лежбище. «Весело у вас тут», — улыбнулся я, когда Керана все же подошла к нам, почесывая за ухом подругу. «Не говори, но тихо и спокойно не то что у вас. Мы, хвала богам, никому не интересны. Живем себе и живем». «Не скажи», — заикнулся я, думая о цели нашего визита. На это последовал тяжелый вздох сестры. Открывай портал в погребное, там поговорим. Кирана показала мне место, куда следует открыть портал, и спустя минуту мы оказались в подгорном городке, некогда принесшем сестре присягу верности. Здесь тоже виднелись изменения, и основное из них ароматные запахи готовящейся еды. Я же мысленно обрадовался прохладе, царившей в каменных коридорах, а на лице сестры играла легкая улыбка когда она здоровалась с прохожими, попадающимися на нашем пути. «У нас заработали нормальные общественные столовые», — объяснила сестра. «До того с питанием здесь было плохо, если не сказать катастрофически. Теперь у всех сбалансированный рацион. Особенно уделяем внимание детям. Там пока проще скорректировать недоедание. Со взрослыми же работают лекари, составляя им спецпрограмму восстановления. Как оказалось, одной магии систематические нарушения не исправить». Мы поднимались по переходам на верхние ярусы, где у сестры был оборудован собственный кабинет. Обустроилась она в пещере, где когда-то восстанавливала макрами и своей кровью работоспособность защитной пелены над своими поселениями. Пещера сейчас вмещала в себя не только структуру запитки, но вполне обычные шкафы с документами и книгами, пару рабочих столов и стулья. Над одним из столов склонялся Александр, рассматривая что-то на столешнице. «Как успехи?» Спросила Кирана у Эрга, на ходу чмокнув того в щеку в знак приветствия. Кажется, у кого-то наконец-то отношения сдвинулись с мертвой точки. Да не очень, честно признался Александр, кивнув нам в знак приветствия. Мы примерно представляем, где они могут находиться, но в упор не видим их. Вот этот квадрат. Эрк указал на карту земель по другую сторону от Пелены. Там схематически были обозначены озера, реки, горы, леса а чуть дальше виднелась прерывистая линия, отсекающая часть земель. Интересно, что отметки на той части тоже имелись. Причем это место мы и вовсе смогли определить с трудом лишь после вмешательства вашего ментатора. Он подтвердил воздействие и смог считать остаточные воспоминания после него». Ксандар развел руками. «Мы с таким впервые столкнулись. На нас не нападают, не причиняют вреда, просто отпугивают». «Мы исследованием земель последние три месяца только начали заниматься», — вступила в разговор Кирана. «Оттуда команды возвращались всегда с одними и теми же зарисовками. Непроходимые болота, ядовитые испарения, агрессивная местная флора и фауна. Я даже летала туда в юго и хотела сама посмотреть. И ведь ничего. Вода, топи. Все как описывали». «Почему решила, что они там? Тебе же вроде бы другое место показывали». Уточнил я у сестры, вспоминая детали видения, однажды мне показанного. «А в том месте, где должно было находиться побережье океана, нынче находится пустыня», — пожала плечами Керана. «Там такое пекло, что твой сашарский климат просто отдыхает. Мы пробовали в ледяных доспехах отправиться вглубь, но где там? Они плавятся не хуже масла на раскаленной сковороде». «А под землей, предложил я свой вариант. «Там базальт», — покачал головой Александр. Причем какой какой-то больно мудрёный». Мы вдвоём с Лавинией и Вулкановой пробовали пробиться, и у нас не вышло. Не поддается. Может, это и вовсе не базальт, но явно что-то не относящееся к стихии Земли. «А воду чувствуете? Или песок?» — задала свои вопросы Ольга. «Да», — хором ответил Александр и Кирана. «Вода есть, но только где-то вдалеке. Нам даже с направлением не определиться. То ли под слоем базальта, то ли просто сильно в глубине пустыни». От одномоментного испарения целого океана здесь должен был начаться такой парниковый эффект. Ольга задумалась, что-то прикидывая. Грозы, шторма, повышение температуры воздуха, миграция животных. «Грозы были, и в целом, как вы уже заметили, потеплело у нас сильно», признала Керана, привыкшая к холоду и оттого не жаловавшая жару. «Пелена нас пока еще спасает, гася немного эффект изменений, но надолго ли ее хватит?» «Может, они снова переезжают и меняют за собой территорию, уничтожая следы своего присутствия, как у нас в Сахаре?» — предложила Ольга. «Не проверим, не узнаю. Предлагаю обвешаться артефактами от ментального воздействия и наведаться сперва в эти болота, а после и в пустыню слетать. Ваши соседи нам по зарез нужны, так что в случае необходимости будем открывать порталы и подземлю, если потребуется. У вас не завалялся случайный образец странного базальта?» Ксандар принес с полки кусок черного вещества, совершенно гладкий на ощупь даже в месте оплавления. У меня же появилась не самая здравая мысль продемонстрировать его кое-кому из вражеского лагеря. В конце концов, что я теряю? Я открыл портал сперва к себе в мир и лишь оттуда уже в мир системы. Эту предосторожность я выполнял неукоснительно, чтобы случайно не впустить технологическую богиню в магические миры. Не хотелось однажды стать причиной гибели целого мира по неосторожности. Вышел я все на то же побережье океана, подбрасывая на ладони образец неизвестного вещества. В этот раз меня не встречали, поэтому пришлось громко крикнуть в рассветные небеса. «Не соблаговолит ли богиня почтить меня своим вниманием?» Со спины захихикали подевичьи. «Тебя то не дождешься, то легок на помине». Система предстала моему взгляду в серебристом комбинезоне, облипающему фигуру так, что не оставалось никакого простора для фантазии. Чем обязана таким частым визитом? Мы же вроде бы с тобой в расчете. Или еще одну батарейку хочешь предложить? Богиня обходила меня по кругу, но тут взгляд ее натолкнулся на образец у меня на ладони. Увиденное ей категорически не нравилось, поэтому глаза ее сузились до щелочек. Где ты это взял? Вопрос был задан с весомыми паузами. Богиня едва сдерживалась, чтобы не наброситься на меня. «Это образец из одного мира, где сейчас происходит принудительное тароформирование», — сказал я почти правду. «Вот хотел спросить, не твоих ли рук дело?» «Моих, еще как моих!» — зашипела рассерженная кошкой система. «Это мое изобретение, но только вход оно еще не пускалось. Откуда?» «Я бы лучше задался вопросом, кто? Кто-то крыса, что украла результаты твоей работы и сейчас в наглую их использует?» Система резко остановилась, будто наткнулась на невидимую стену. «Вот же сука!» — богиня таяла в воздухе, но я успел схватить ее за руку. «Лучшая месть с холодной головой. Уничтожь выскочку, начиная с ее успехов, в момент, когда она готова будет к триумфу, ткни ее носом в неудачу». «Как?» «Уничтожь ее победу, обернув в поражение», — продолжал я соблазнять систему. «У тебя наверняка есть вещество, способное обратить процесс вспять». «Да там такой излишек воды образуется, что...» Богиня Хмуро посмотрела на меня, вовремя умолкнув. «Я знаю, что ты сейчас делаешь. Пытаешься хитростью заставить меня обратить изменения вспять. Но я не могу. Мы по разные стороны баррикад». «По разные», — не стал я спорить, склоняясь к девичьим губам. «Но только я, как враг, веду себя гораздо честнее твоих союзников, а это дорогого стоит». Система замерла, обдумывая мои слова. Неправильное ты какое-то, и поведение у тебя неправильное», — с тяжелым вздохом ответила она. «Это нерационально, в конце концов». «Почему нерационально?» — удивился я. «Очень даже. Я лучше буду способствовать усилению уже известного мне врага, с которым имел дело, чем неизвестные крысы, гадящие в своем же лагере». «А может, ты перебежчик?» — задумчиво пробормотала богиня. «У нас уже были прецеденты». Я запомнил последнюю фразу, которая в точности подтверждала предположение Агафьи о существовании перебежчиков в божественных лагерях. «Всякое может случиться», — туманно ответил я. «Я ведь тоже всегда хотел заниматься наукой, комбинировал различные конструкты, изучал артефакты и их плетение, экспериментировал. И сейчас хочу, но постоянные войны и интриги отнимают все время». Система как-то странно посмотрела на меня, но тут же сморгнула прячу эмоции. «Творцы с тобой, я помогу». Богиня погрозила мне указательным пальчиком. «Но лишь потому, что мне самой это выгодно. Дождись меня, я принесу тебе кое-что для обратной реакции». Уходя, она покачивала бедрами, постепенно растворяясь в воздухе. Чего я не мог знать, так это ее мысли в этот момент. «Если ты примкнешь к нашей фракции, мне и тысячу миров простят».